Проект аудиокниги Клуб представляет Джордж Райт. Вся его жизнь. Шепард взял со стола револьвер, выщелкнул барабан и прокрутил его. Все патроны сидели в своих гнездах. Ему, конечно, хватило бы и одного, но так надежнее. Он не собирался играть в русскую рулетку. Затем он вновь положил оружие, придвинул к себе телефон, снял левой рукой трубку и принялся крутить диск. В свое время он не стал менять свой старый аппарат на новомодный кнопочный. Ему еще с детства нравилось. вставив палец в круглое отверстие, поворачивать блестящий прозрачный диск и слушать, как он с мягким клёкотом возвращается обратно. Впрочем, теперь это уже вряд ли имело значение. «Издательство «Глобус», чем могу вам помочь?» откликнулась трубка приятным девичьим голосом. «Можешь», — подумал Шепард. «Еще как можешь». «Добрый...» — у него внезапно сел голос «Глобус». Добрый день. Это Джон Шепорт. Я посылал вам свой роман и интересуюсь. Одну минутку, мистер Шепорт. Он слышал, как секретарша щелкает клавишами компьютера, просматривая базу данных. Его сердце колотилось, как у бегуна, идущего на мировой рекорд. Ладони взмокли, ему захотелось промокнуть лоб. Однако вместо этого он взял револьвер и приставил ствол к виску. Мистер Шепорт, к сожалению, сэр, ваш роман не принят. Только что он собирался нажать на спуск, как только прозвучит это известие, чтобы она услышала выстрел, но вместо этого тупо произнес: "Ясно" и положил трубку. Нет, вовсе не потому, что передумал. Когда тебе тридцать пять, ты считаешь себя писателем и ни одна твоя книга не принятая одним издательством. Глобус был последним в списке. Надо иметь мужество признать глобальное поражение и не цепляться за проигранную партию. Но просто глупо обставлять свой уход дешевыми эффектами. Его смерть это его частное дело. Ему не нужны свидетели. Он не будет принимать торжественных посо и произносить прощальных фраз. С этой мыслью он нажал на спуск.、В、висок звонко щелкнула. Асечка, чёрт! Если человек неудачник, он неудачник во всем. Но в конце концов не даром он зарядил полный барабан. Палец вновь надавил на спусковой крючок, отводя боек для удара по капсуле. И в этот момент раздался телефонный звонок. Шепард сидел со взвезденным револьвером у виска и смотрел на телефон. Брать или не брать? Он боялся, что если сейчас отвлечется на какой-нибудь дурацкий разговор, то потом у него не хватит духу. А в том, что разговор может быть только дурацким, он не сомневался. То есть сомневался и еще как. Дикая иррациональная надежда внушала ему, что стоит снять трубку и все изменится, но он упрямо гнал надежду прочь, прижимаясь потным виском к стволу. На пятом звонке он не выдержал. «Алло! Могу я поговорить с мистером Джоном Шепардом?» «Сочный баритон, незнакомый. Да, я слушаю». «Сэр, это Фрэнк Вайлетт из издательства «Хаммера». «По поводу вашего романа «Трещина» вы еще не связаны договором по нему?» «Но...» Шепард сглотнул. «Разве две недели назад вы сами...» «Дело в том, сэр, что произошла ужасная ошибка. Одновременно с вашим мы рассматривали роман вашего однофамильца, и наш секретарь перепутал имена». На самом деле отказ предназначался ему, а вашу трещину мы были бы рады опубликовать. Если вы не против, мы можем прямо сейчас обсудить условия. Да, сказал Шепарт тонким голосом. Я не против. Мы берем роман сразу в твердую обложку. Лишь после того, как Шепарт договорился с Вайолетом о дате и времени подписания договора и положил трубку. Он вспомнил, что по-прежнему держит у виска заряженный револьвер. Он поспешно отдернул оружие, разредил его, спрятал в нижний ящик стола и запер стол на два оборота ключа. Он боялся поверить даже после того, как размашисто расписался на втором экземпляре договора. Они еще могут что-нибудь переиграть, говорил он себе. Что-нибудь сорвется в последний момент. Правда, теперь в подобном случае им пришлось бы заплатить довольно значительную по меркам Шеpparda неустойку, но это его мало заботило. То есть, конечно, деньги бы ему пригодились, еще как пригодились бы, но что такое деньги для того, кто недавно прижимал ствол к веску? Они не переиграли. Книга вышла точно в срок. Они прислали ему положенные десять авторских экземпляров. Он сидел за столом. Тем самым нижний ящик заперт на два оборота и с какой-то нежной робостью поглаживал твердый глянец обложки. Ему нравилось, как он блестит, нравилось, как скользит под пальцами. Джон Шепард трещина. Он перечитывал эти слова снова и снова. Осторожно открыл обложку, обнюхал хрустящую белую страницу, пахнущую свежей типографской краской, перелистнул. За окном барабанил дождь. Осень в тот год тянулась невыносимо долго, словно издеваясь над Диком Моррисом, ненавидевшим это время года. Он помнил эти строки. Помнил наизусть всю первую страницу, хотя, конечно, не весь роман, пусть и перечитанный несколько раз. В последний раз при окончательной корректуре. Теперь он собирался перечитать его снова, не спеша, сидя в кресле, поставив рядом столик и потягивая что-нибудь из бокала. Но не сейчас. Его глаза бездумно скользили по знакомым строчкам. Он был слишком возбужден. Книга, его книга. Однако что делать с этими десятью экземплярами? Ну, то есть, конечно, с девятью. Родных у него не осталось. Была правда какая-то тетка в Мелуоки, но он не видел ее с шестилетнего возраста. Кажется, она поссорилась с семьей его матери. Его это никогда особо не занимало. Друзей тоже не было. С последними приятелями по колледжу он перестал поддерживать контакт года через два после окончания. Собственно, они никогда не были ему нужны. Он всегда любил одиночество. Хотя... Боб. Мистер Роберт Ричард Фастер. Модный сукин сын Боб. Шепард перестал ему звонить, когда вышла его четвертая книга. Боб покровительственно улыбался. «Ничего, Джонни, тебя тоже издадут». Меня просто фамилия обязывает раскрутиться раньше. И Шепорт улыбался в ответству дому, державшись от желания заехать ему в самодовольную физиономию. Сколько лет прошло с тех пор, как они в последний раз разговаривали? Три? Нет, кажется, больше. Шепорт писал тогда каплю дождя на шершавой стене. Роман шел медленно и трудно, и Шепорт утешал себя мыслью, почерпнутой у кого-то из писателей прошлого: что легко пишется, тяжело читается. Каплю отвергли все издательства. А книга Боба стала бестселлером. Его даже пригласили тогда на шоу этой... Как ее? Совершенно идиотское имя. Опры. Фамилию ведущей шоу он уж точно не помнил. Да и вообще, когда у человека такое имя, нахрена ему фамилия? И телевизор он не смотрел. У него вообще не было телевизора. Ящик для дебилов. Шепард открыл стол. Где-то здесь... Нет-нет, не в книжном ящике. Должна быть старая записная книжка. Ага, вот она. Ни одного имени, сплошь инициалы, прямо как у какого-нибудь шпиона. Шепард придерживался теории, что если по прошествии времени ты не можешь вспомнить, кому принадлежат инициалы, значит, этот человек не больно-то тебе и нужен. Но телефон Боба он нашел быстро. Неизвестно, конечно, не поменялся ли он с тех пор. Все-таки сколько лет прошло? Четыре? Пожалуй, не меньше пяти. Каплю он писал три года с перерывами. Шепорт набрал номер, ожидая услышать автоответчик, но с третьего гудка в трубке откликнулся нервный голос: Алло, Боб, Боб Фастер, это я, кто это? Привет, Боб, это Джон Шепорт. А, Джонни, привет, старина. Откликнулся Фастер таким тоном, словно они расстались позавчера. Да какой же степени ему на меня начкать, подумал Шепорт. А у меня тут выдалась свободная минутка, дай, думаю, позвоню. Как жизнь, Боб? Пишешь? Ну, по правде, у меня сейчас небольшой творческий перерыв. Вот продал Warner Brothers права на экранизацию 29 февраля. Погоди, какого февраля? Сейчас октябрь, да и год не високосный. В трубке хохотнули. Джонни, двадцать девятое февраля мой последний роман. Ты разве не читал? Даже не слышал, мстительно ответил Шепорт, но тут же добавил почти извиняющимся тоном: я в последнее время не слежу за новинками. Некогда все работал над трещиной своей новой вещью. На самом деле трещину он окончил почти год назад и все это время безуспешно пытался пристроить. Но за новинками он перестал следить еще раньше. Каждая новая книга, особенно если ее автор был моложе него, была Шепарду как пощечина. Нет, к чему такие возвышенные сравнения? Как пинок под зад, вот это будет точнее. Он хорошо помнил это ощущение со школы: внезапный унизительный удар и, когда оборачиваешься в ярости, видишь трех или четырех довольно ржущих старшеклассников. Детство человека длится, пока он завидует тем, кто старше, а не тем, кто моложе. «Рассчитываешь пристроить ее куда-нибудь?» – равнодушно осведомился Фастер. «Ну, почему бы и нет, после того, как кончится срок эксклюзива. А так она только что вышла у Хаммера. Ты, я вижу, тоже не следишь за новинками?» «Джонни!» – Фастер, похоже, впервые заинтересовался. «Тебя и в самом деле напечатали?» «Само собой, а что, тебя это удивляет?» «Да нет, я всегда говорил...» Ну поздравляю, Хамер, это хорошее начало у этих ребят. Не самые высокие гонорары, зато они вкладывают неплохие бабки в раскрутку своих авторов. Может, сходим, посидим куда-нибудь, Боб. Заодно охнемся авторскими экземплярами. Я тебе трещину, ты мне двадцать девятое февраля. Ну что ж, неплохая мысль, Джонни. Мне не помешает малость развеяться. Помнишь ресторанчик на углу Пятая и тридцать второй? Он все еще там? «А куда он денется?» «Так, когда я свободен?» «Послезавтра в шесть тебя устроит?» «Вполне». «Окей, увидимся». Слушая короткие гудки в трубке, Шепард не мог понять, зачем он пригласил Фастера. Неужели хотел его видеть? «Нет, конечно». Надеялся уесть его своей книгой? «Да полно. Раскрученный Боб, пекущий бестселлер за бестселлером, продающий права киностудиям, что для него какая-то трещина». Первая книга никому неизвестного автора. Ему и в голову не придёт воспринимать Джонни как конкурента. В студенческие годы Фастер всё время норовил угоститься на халяву. Интересно, у него и сейчас хватит наглости напиться за чужой счёт? Но даже не стремление проверить это двигало Шепардом. Нет, просто его распирало желание с кем-то поделиться своей радостью, пусть даже с Фастером, если больше не с кем. Все вышло так, как Джон и предполагал. На протяжении вечера Фастер часто и громко хохотал, вспоминая славные студенческие времена, хлопал его по плечу, безумо лку трещала себе о своих тиражах, о отзывах каких-то критиков, о письмах от поклонниц и все такое, не давая Шепарду вставить слово, а под конец умудрился нажраться так, что Джон, подавив желание обшарить его карманы на предмет бумажника, расплатился за двоих. выволок автора бестселлеров на улицу и усадил в такси. Все же книжками они обменялись, и Шепард, вернувшись домой, долгое время недоверчиво рассматривал обложку. У него было желание попросту выкинуть эту книгу, тем более, что он был почти уверен, что и Фастер не станет читать трещину. И все же открыл первую страницу и с заранее недовольной миной принялся за чтение. Чем больше он читал, тем больше улучшалось его настроение. Ну а вовсе не потому, что книга ему понравилась и увлекла, как раз наоборот, потому что книга была слабой. Нет, конечно, не то, чтобы никуда негодной. Warner Brothers все же не стали бы выкидывать деньги на ветер, но явно слабее, чем прошлые романы Фаустера, и слабее, чем трещина. Шепард говорил себе, что он пристрастен, что он сознательно ищет в двадцать девятом феврале одни лишь недостатки. Но нет, это не были мелочные придирки. Закрученный сюжет, интрига, все это было на месте, но в романе не было практически ни одной свежей идеи, сплошь перепевы того, что Фастер писал раньше, а также того, что писали раньше другие. Шепорт изучал книгу словно врач пациента с подозрением на рак и находил один симптом за другим: штампы, длинноты, неоправданные повторы. Все это пока лишь в легкой, неявной форме, недостаточной для того, чтобы насторожить издателей и недалеких критиков, ослепленных сиянием имени Фастер. Так же, как запышущей здоровьем внешностью ни специалист не специалисты не видят тревожных симптомов, притаившихся внутри, и однако симптомы эти возвещают скорый конец. Фастер испысывался и, похоже, знал это. Вот откуда его неуемное веселье и постоянные, как заклинание, разговоры о собственном успехе. Вот откуда стремительность, с которой он умудрился набраться. Какая все-таки эта книга по счету? Шепарт вчитался в аннотацию. Десятый роман знаменитого Роберта Фастера. Всего лишь десятый. Рановато ты спекся, Бобби. Конечно, это еще не конец. Фастер набрал такую энергию, что выпустит, пожалуй, еще две-три или четыре книги, прежде чем голос от у его прозвучит достаточно решительно. А может, чем черт не шутит, это действительно всего лишь временный творческий кризис. Но так или иначе, модный сукин сын Боб усомнился в себе. А проигрывает тот, кто теряет уверенность в победе. Пять дней спустя Фастер позвонил Шепарду. Джонни, я прочитал твою книгу и знаешь, она действительно классно написана. Ты так думаешь? Только и смог пробормотать Джон, никак не ожидавший этого звонка и этих слов. Вещь, конечно, не вполне в моем вкусе, продолжал тот. Ты знаешь, я предпочитаю, чтобы был острый сюжет и по ублике это нравится, но все равно чувствуется рука мастера. Я покажу трещину моему знакомому критику, он работает для Нью-Йорк Таймс. И еще пары тройки влиятельных газет. Если его заинтересует, то я думаю, его заинтересует. Он сделает тебя хорошей промоушн. Было бы неплохо. Спасибо, Боб. Не за что. Мы ведь старые приятели, не так ли? И потом мне действительно понравилась твоя книга. Положив трубку, Шепорт задумался, чем вызван этот звонок. С какой стати писателю, который чувствует, что рискует оказаться на мели, продвигать книгу кого-то, кто на данный момент находится на подъеме, пусть даже непрямого конкурента, Шепорт понимал, что его проза слишком интеллектуальна, чтобы выходить миллионными тиражами, как романы Фаустера, но все-таки, разве в такой ситуации зрелище чужого успеха не кажется невыносимым? Но, наверное, сознание, что он... Бокровительствует Шепарду, позволяет Фастеру по-прежнему чувствовать себя на коне, или же, а вдруг, черт возьми, модный сукин сын Боб на самом деле неплохой парень? Так или иначе, Фастер выполнил свое обещание, и в Нью-Йорк Таймс действительно появилась весьма благожелательная рецензия. С некоторой задержкой на трещину откликнулись еще несколько периодических изданий. Тон статей был различным, но в общем ругательной не было ни одной. Какой-то второсортный журнал, чей редактор, должно быть, решил застолбить за своим изданием факт открытия новой звезды, даже прислал для интервью своего корреспондента длинную нескладную девицу в очках и с отталкивающей накрашенными губами. Девица, похоже, прочла роман по диагонали, а то и вовсе ознакомилась с ним лишь по критическим статьям, и вопросы задавала дурацкие... И все же Шепарду стоило определенного труда отвечать ей усталым тоном Метра и ничем не проявить внутреннее элюкование. С момента выхода трещины прошло уже несколько месяцев, и за все это время Джон, купаясь в лучах своей первой славы, не написал ни строчки, пока в один прекрасный день ему не позвонили от Хамера и не поинтересовались его дальнейшими творческими планами. Трещина расходилась очень хорошо для первой книги ранее неизвестного автора, и они готовы были купить на корню его следующий роман. Шепарда аж бросило в жар при мысли, что с ним собираются подписать договор и выплатить аванс за еще не написанное произведение. Это было чертовски соблазнительно и в то же время страшно, что если он не успеет уложиться в срок. Джон что-то промямлил насчет обдумывания сюжета и резумировал, что ему надо подумать. но едва он повесил трубку, как понял, что сюжет будущей книги, о котором он еще минуту назад не имел понятия, действительно начинает вытанцовываться. Он почувствовал сладкое замирание в животе, которое всегда сопровождало его творческие озарения. Вечером он прогулялся по улицам, утрясая собственные мысли, а к ночи засел за компьютер, от которого оторвался только на рассвете. Первые три главы были готовы. Вторая книга Джона Шепарда «Путешествие Арчибальда Финча» вызвала еще больший резонанс в прессе, чем первая. В первую очередь, конечно, потому что имя было уже на слуху, и новый роман ждали. Вряд ли он был намного лучше «Трещины», или, как предпочитал формулировать сам Шепард, «Вряд ли «Трещина» была намного хуже «Путешествия». Но вообще сравнивать их было нелегко, ибо по стилю вторая книга сильно отличалась от первой. Трещина была написана в традициях классического реализма. Путешествие же, будучи формально также полностью реалистической вещью, содержало в себе предостаточно символов и вторых смыслов. Большинство критиков, конечно же, отметили эту особенность, но не все сумели раскрыть эти смыслы, и Шепарду доставляло удовольствие сравнивать их трактовки. Конечно, мало кто не понял, что путешествие преуспевающего нью-йоркского адвоката в глухую провинциальную дыру, куда он на самом деле вовсе не желает попасть и все же стремиться, это не что иное, как путешествие человека навстречу собственной смерти. Однако многие более тонкие аллегории остались нераскрытыми или получили самые нелепые толкования. Один из критиков увидел в романе фрейдистский символизм, другой – политический памфлет – Но эти глупости скорее позабавили Шеапарда, чем возмутили. Пожалуй, по-настоящему неприятный осадок оставила у него лишь статья некоего Х. Точка Моргана. Не то чтобы она была совершенно разгромной, автор отмечал и достоинства, и недостатки. Но по первым он прошелся бегло и в небрежно покровительственной манере мол, стараюсь дальше, парень, глядишь со временем выйдет толк. Зато на вторых оттянулся во все, продемонстрировав неиссякаемый запас язвительности. Всего обиднее было то, что от статьи нельзя было отмахнуться, как от почкотней ничего не понимающего графомана. Хотя далеко не со всеми оценками Шепард был согласен, ум и эрудиция критика чувствовались в каждой фразе. Но в конце концов других рецензий было больше. В двух из них Шепарда сравнили с Кавкой и в одной с Джойсом. Хотя он и находил эти сравнения притянутыми за уши, да и не слишком любил этих авторов, ему все равно было приятно. К третьей книге он приступил без задержки. Идея родилась у него еще когда он дописывал путешествие. Он тогда оторвался от компьютера, вышел на кухню попить чаю и включил недавно купленный телевизор, наткнувшись на сообщение о Боинге 777, разбившемся под Филадельфией. Тут-то его и осенила новая идея. Роман назывался «Падшие» и начинался с весьма натурлистичного описания авиакатастрофы, правда не Боинга, а небольшого пассажирского самолета. Первые тридцать страниц повествовали о том, как самолет пропал с радара, о поисках в горах, о встречавших, переходивших от надежды к отчаянию. Но едва читатель настраивался на роман-катастрофу, как выяснялось, что никаких героических приключений не будет, погибли все. А дальше время раскручивалось назад, показывая судьбу каждого, кто в тот день оказался на борту рабового рейса. И выяснялось, что ни один из них не хотел жить дальше. Падших не обошло вниманием практически ни одно издание, пишущее о современной американской литературе, и почти все рецензии были сугубо положительные. Исключение составил все тот же Х. Морган, вновь обрушивший на Шепарда свою ядовитую иронию. «Такое впечатление, что я лично насолил этому парню», – пробормотал Джон, зашвыривая в угол журнал с критической статьей. Это была куда более утешительная мысль, чем предположение, что придирки Моргана справедливы. Шепард уже успел убедиться, что нравы в писательской среде недалеко ушли от поведения пресловутых пауков в банке и вполне мог рассчитывать на полагающееся приличному писателю количество завистников и недоброжелателей. Он практически не сомневался, что «ха-точка» означает «Хенри», и неизвестный злопыхатель небезумысла избрал своим псевдонимом имя знаменитого и безжалостного пирата. Вскоре после выхода падших Шепард без проблем, как он выражался, пристроил старшеньких, распродал трем издательствам права на свои первые написанные до трещины романы. Отзывы на них, особенно на первые два, были несколько более прохладными, но если не считать неизменного Моргана, который прошелся по торговцу за лежалым товаром, да еще пары мелких заметок в совсем незначительных изданиях, пресса оказалась вполне приемлемой. Джон принципиально не хотел интересоваться Морганом, но все-таки не выдержал и поискал в интернете другие его статьи. Выяснилось, что этот парень ни никому не давал спуску, так что вряд ли он имел зуб персонально на Шепарда. Правда Джону показалось, что к нему Морган особенно придирчив. Но в скором времени новое событие заставило его забыть о Моргане. Ему поступило предложение от Универсал. Они хотели снять фильм по трещине. Джон однако не позволил радости слишком увлечь себя. Он помнил, во что способны превратить киношники даже самую хорошую книгу, и настаивал на своем праве утвердить окончательный сценарий. Представители компании сопротивлялись, и, как выяснилось недаром, сценарий привел Шепарда в ярость. Мало того, что из единственной сексуальной сцены пьяные случайки в дешевом мотеле во время дождя... которая по замыслу автора должна была вызывать лишь омерзение. Голливудские шелкопряды выткали приторно пошлую любовную линию, так и еще и трагический финал был сносорожен и грацией переделан в хэппи-энд. На все возмущение Шепарда киножники отвечали, что публика не любит слишком мрачных развязок, что роман и без того тяжел и сложен для массового зрителя, а компания должна думать о том, как окупить вложенные деньги. В конечном счете так ничего и не добившись, Джон разорвал контракт, лишив таким образом себя весьма солидного гонорара и дополнительной доли известности, однако испытывая глубокое удовлетворение от собственной принципиальности. Несостоявшееся сотрудничество с киношниками, впрочем, не прошло даром, дав начало новому роману Дубль двенадцать или власть. Речь в нем шла об актере и режиссере, которые по мере съемок фильма Постепенно утрачивают границу между фильмом и реальностью. Актер и в жизни становится послушной марионеткой режиссера, а режиссер преисполняется уверенности, что реальный мир подвластен ему в той же степени, что и события на съемочной площадке. После выхода «Дубля двенадцать» сразу три университета пригласили Шепарда читать лекции, а в кое-каких рецензиях его уже именовали классиком современной американской литературы. В одном журнале эта фраза даже оказалась короче на слово американской. Интервью у него уже брали солидные издания, его портрет был напечатан на обложке Ридерс Дайджест, и даже объявились какие-то студенты, пожелавшие делать диплом по литературе на основе его произведений. Вся эта суета несколько отвлекала и раздражала, но даже раздражение это все-таки доставляло удовольствие. В тот период Шепард получил приглашение на какую-то писательскую конференцию. Прежде он избегал литературных тусовок, хотя и был уже членом пэн-клуба, ибо вообще не любил скоплений народа, и к тому же знал, что писатели вблизи, как правило, люди достаточно неприятные, особенно в обществе себя подобных. Но тут, то ли из необъяснимого каприза, то ли в надежде, что какая-нибудь случайно оброненная фраза станет катализатором нового сюжета, решил принять приглашение. Поначалу он пожалел об этом. Несколько докладчиков один за другим поднимались на кафедру и бубнили что-то о своем видении современной литературы перед полупустым залом. Один раз прозвучала фамилия Шепарда и Джонного стрелуши, но выступавший помянул его мимоходом и перешел к другой теме. Наконец, не дожидаясь конца очередного выступления, Шепард поднялся и вышел в фойе. Оглядевшись по сторонам, он направился в буфет. Добрая половина литераторов была уже там. Некоторые знали друг друга лично, другие только по книгам или не знали вообще. Знакомцы непринужденно болтали, разбившись на группки. Иногда кто-то подходил к ним представиться, некоторое время прислушивался к разговору и либо оставался в новой группе, либо возвращался в свою прежнюю. Джон неловко оглянулся по сторонам. К нему подскочил какой-то лысый коротышка с пышными пшеничного цвета бакенбардами. Джона Шепард, и если не ошибаюсь, очень, очень рад. Читал все ваши книги. Он энергично тряс Шепарду руку, а тот рассеянно кивал на его комплименты. Каротышка ему не нравился, но его громкий голос привлек внимание других. Еще несколько человек подошли поздороваться. Шепард выслушал их фамилии, лишь пара из которых показались ему знакомыми. Хотя зрелище чужого успеха уже не было для него мучительно, он по-прежнему практически не следил за современной литературой, просто не хватало времени. Да и не все присутствующие были писателями. Последней подошла высокая тонкая женщина с кудрявыми рыжими волосами и длинным слегка веснушчатым лицом. Пожалуй, старше тридцати, но явно моложе сорока. Точнее, Шепард определить не мог – Хотя в его романах герои обычно точно угадывали возраст собеседника, да и не слишком это его интересовало. Хайлен Морган. Представилась она, протягивая узкую руку. Ладонь была прохладная и сухая. Шепорт кивнул почти не глядя на нее и вдруг впился глазами в ее лицо. Погодите, не хотите же вы сказать, что вы и есть Хам Морган, критик? К вашим услугам. Подходящий ответ. Будь вы мужчина, я бы вызвал вас на дуэль. Шепард постарался, чтобы это прозвучало как шутка. Будь я феминисткой, я бы подала на вас в суд за половую дискриминацию. В тон ему ответила она: «Какое оружие вы предпочитаете?» Применительно к вам тактический ядерный заряд. Впрочем, нет, лучше два для надежности. Вынуждена вас огорчить, вы не оригинальны. Половина присутствующих меня ненавидит, другая половина мной восхищается, поскольку ненавидит первую половину. Ну и еще потому, что я о них не пишу, они того не стоят». «А я, выходит, удостоился». «Да». Она отошла к стойке, взяла бокал и вновь обернулась к Шепарду с лукавой улыбкой. «Мне нравятся ваши книги». Выяснилось, что Кредо Хелен сводится к идее «Положение». Трухлявую деревяшку не обтесывают, но алмаз нуждается в огранке. Всю свою язвительность она обрушивала на тех, кого считала талантами. Нет смысла говорить писателю о его достоинствах, он их знает и так, говорила она. Но чем он на Дарьеонне, тем больше риск, что он закроет глаза на свои недостатки. Какого чёрта скажет он? Я и так пишу лучше других. Важно не дать ему сделать это, не дать остановиться на пути к совершенству. Для этого совершенно не нужно обрушиваться на него в столь уничтожающей манере, как делаете вы, возразил Шепорт. Нужно, тряхнула рыжими кудряшка Михаилан. Если его мягко журить, он отмахнется, скажет: "Ну да, да, есть кое-какие мелочи, но мне это простительно". Чтобы пробиться сквозь эту броню, нужно именно уязвить его самолюбие. Вы добиваетесь противоположного эффекта. Джон наполнил свой бокал. Я, например, вообще не стал читать вашу рецензию на Дубль двенадцать. Жаль, я, между прочим, там вас несколько раз хвалила. Но все равно статья принесла свою пользу. Даже те, кто не читает, как я разделываю их, с удовольствием читают, как я проделываю это с другими и сравнивают и находят недостатки у себя. Спор постепенно перетек в обсуждение литературы вообще. Оказалось, что у них немало общего во вкусах. И так за разговором они провели весь вечер, больше не возвращаясь в конференц-зал. Прощаясь, Шепорт неожиданно для самого себя предложил ей как-нибудь поужинать вместе. Я вас умоляю, Хелен, сморщила веснушчатый нос. К чему эти пошлые штампы? В ресторан следует ходить для того, чтобы есть, а для того, чтобы есть, не нужна компания. Разговор мешает пищеварению, а пищеварение мешает разговору. И добавила, глядя на растерявшегося Шепорда. Но если бы вы предложили мне просто погулять по парку, я бы рассмотрела эту идею. Придя домой, Джон отыскал такие ее статьи, а Дубли двенадцать. насчет похвал она не солгала, но в целом это была вполне классическая моргановская статья. Однако теперь Шепарда это не раздражало. Их знакомство развивалось четыре месяца, они встречались по несколько раз в неделю. но если Хелен при этом исправно выдавала свои статьи, то Джон едва выдавил из себя один рассказ. Рассказ, конечно, с радостью принял первый же журнал, но сроки очередного контракта с издательством поджимали, а Шепорт все никак не мог взяться за новый роман. Он уже продумал идею и основные повороты сюжета, однако все никак не мог собраться и усадить себя за работу. Голова его в эти месяцы слишком часто была занята другим. Наконец он пришел к выводу, что существует только один способ избавиться от этого наваждения. Выслушав его короткое предложение о браке, Хелен удивленно подняла брови. Все это время их отношения оставались чисто платоническими, они даже ни разу не поцеловались. Сейчас она расхохочется мне в лицо, обреченно подумал Джон. Я согласна, Шепорт, сказала она. Только не вздумай вставить это в свой роман. За такой пошлый штамп я закопаю тебя же в ём. На четвертой неделе их брака работа наконец пошла. Роман назывался «Двое» и был он отнюдь не о любви. Просто Шепорт задавался вопросом: если в психиатрии хорошо известны случаи, когда один человек считает себя двумя разными личностями, возможен ли обратный вариант, когда два человека считают себя одним? Причем неизвестно, кто из них прав. В романе исследовалась такая ситуация. В день, когда Шепорт наконец отправил текст в издательство, накануне оговоренного контрактом срока, Хелен объявила ему о своей беременности. Надеюсь, это получится у меня не хуже, чем статьи, – прибавила она с улыбкой, в которой впервые отразилось что-то похожее на смущение. Надеюсь, он окажется добрее, чем твои статьи, – хмыкнул Шепорт. Но не менее умным. парировала Хелен. И, кстати, почему он? Может быть, это она? Это все-таки оказался он, о чем родители, благодаря достижениям медицины, узнали задолго до родов. Так что Робин появился на свет уже имея имя. Несмотря на внушительный для первой беременности возраст, Хелен недавно исполнилась 36, все прошло на удивление гладко. Теперь ты можешь раскритиковать мое произведение, Приторно вздохнула она. И не подумаю, ответил Джон. Ведь это и моё произведение. Она вновь лукаво взглянула на него. Будем писать продолжение? Продолжение явилось на свет два года спустя. На этот раз девочка. Её назвали Элис. Вскоре после её рождения семья купила дом во Флориде и переехала туда. Впрочем, за всеми этими хлопотами ни Хеллон ни Джон не забывали о своей работе. Хелен даже на последнем месяце беременности писала свои статьи под своим прежним именем. Как и многие женщины творческих профессий, она не стала менять фамилию при вступлении в брак. А Джон выпустил два новых романа: "Лазарь Кайн", о преступнике с таким именем, приговоренному к пожизненному заключению, и спустя 25 лет после досрочного освобождения, возвращающемуся в мир живых, и "Родная кровь", о сыне, мстящем матери за убийство отца. Затем ему вновь поступило предложение от киножников. На сей раз Columbia Pictures хотела сделать фильм по Паджем. Вторая попытка оказалась удачнее первой. Хотя Джон досадливо морщился над некоторыми местами сценария, в целом идея книги искажена не была. Фильм не сделал рекордных сборов, это и не планировалось. Зато совершенно неожиданно для Шепарда отхватил золотую пальмовую ветвь в Каннах. Они Схайлен решили, что это событие следует отметить, и купили яхту. До этого ни он, ни она не ходили под парусом. Однако новое занятие настолько увлекло их, что за три месяца из-под их пира, точнее из-под клавишек компьютеров, не вышло ни строчки. Потом, впрочем, оба набросились на работу с удвоенным рвением. Морская тематика нашла отражение в романе Шепарда «Мечты сбываются». Речь в нем шла о человеке, который еще студентом, работая со старыми манускриптами, отыскал сведения о затонувшем испанском галлеоне с золотом. Он загорается идеей отыскать сокровища. Ему кажется, что, зная координаты крушения, он сможет сделать это за несколько дней, в крайнем случае недель. Однако поиски затягиваются, у него не хватает денег на аренду катера и водолазного снаряжения, но он сводит знакомство с дочерью владельца катера и вскоре женится на ней. Изначально с его стороны это брак по расчету, однако потом приходит любовь, подогреваемая общим интересом, ибо жена, посвященная в тайну сокровищ, тоже загорается его идеей. Раз за разом они ныряют на глубину, они расширяют квадрат поисков, но все напрасно. Впрочем, судьба не позволяет им совсем отчаяться и бросить эту затею, время от времени подкидывая мелкие находки: то старинный дублон, то изъеденную коррозией пряжку от башмака. У них рождаются и растут дети с юных лет, приобщающиеся к морю и семейному делу. Двадцать лет это дело приносит одни убытки, однако никто не помышляет о том, чтобы бросить, слишком многое вложено в эти поиски, ставшие смыслом всей их жизни. На двадцать третьем году они находят три пушки. Спустя два дня старший сын погибает из-за неисправности акваланга. Полгода спустя младший сын на глазах у своей сестры гибнет в зубах акул. Девушка, не выдержав этого потрясения, сходит с ума. Мать, лишившаясь всех своих детей, кончает жизнь самоубийством. Но главный герой упрямо выходит в море, хотя врачи запрещают ему нырять. Здоровье его сильно подорвано частыми погружениями и всплытиями, долгим пребыванием в холодной воде и нервными стрессами. Он знает, что конец в любом случае близок. Катер и снаряжение должны вот-вот отобрать за долги. Но в своем последнем погружении он все-таки находит Глеон. Он возвращается на берег богатым и знаменитым, после чего его разбивает Паралитч. Многие критики назвали мечты сбываются лучшим романом Шепарда. Впрочем, он и без того был уже признанным метром. Его книги были изданы на девяти языках, и молодые писатели пытались ему подражать, за что Хелен беспощадно чихвостила их в своих статьях. Джон подписал еще один контракт с киношниками, но, конечно же, он не собирался останавливаться на достигнутом. Вышли романы "Страж врат" о кладбищенском стороже, который бродит между могил, читает надписи и придумывает биографии своим подопечным, и "Абсолютная величина" о превращении блестящего физика, нобелевского лауреата, в спившегося бродягу. Тем временем фильм по мечтам отхватил двух Оскаров. правда, не в самых главных номинациях, а Джон, следом за яхтой, решил освоить самолет. Начал он, как и большинство пилотов-любителей, с легкой маленькой Cessna, но заглядывался уже и на двухмоторных красавцев-бичкрафтов. Дети тоже не разочаровывали. Робин, похоже, всерьез решил пойти по стопам отца. Его рассказ занял первое место на конкурсе штата среди учащихся средних классов, Работы на конкурс подавались под номерами, так что влияние имени отца на решение жюри было исключено. Эллис училась пока еще во втором классе, но ее уже очень хвалила учительница рисований. В том же году, когда Робин получил свой приз, а Джон пилотское свидетельство, произошло еще одно событие, о котором Шепорт узнал случайно: застрелился Боб Фастер. Джон уже много лет ничего о нем не слышал и не вспоминала о своем бывшем сопернике. Популярность Фастера давно осталась позади. Последние четыре романа были практически единогласно расценены как провальные, а за последние три года он вообще не написал ни одной книги. Нищая старость ему не грозила. Прошлые гонорары гарантировали ему безбедное существование до конца дня, и даже если бы он установил рекорд долгожительства. Однако вместо того, чтобы подобно многим стареющим писателям мирно уйти на покой и жить отрешившись от вечной спешки, лишь изредка напоминая о себе статьей другой, Фастер предпочел запереться в своем кабинете и всадить пулю в рот. Джон вспомнил, как сам сидел когда-то с пистолетом у виска. Теперь это воспоминание было таким далеким, что казалось скорее сценкой из какого-нибудь его романа, чем реальностью. Но Шепард хорошо понимал Фастера. Это известие произвело на него такое впечатление, что он отложил начатый был роман о старом летчике и начал писать книгу о знаменитом писателе, который, поняв, что исписался, сделал другой выбор: перестать писать, но продолжать жить, жить на своей роскошной вилле в окружении чат и домочадцев, полагающих депрессию своего именитого родственника старческой блажью, и в конце концов. упрятывающих его в сумасшедший дом. Так родился роман «Дом мертвеца». После выхода которого Шепард был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Внешне и Джон и Хелен отнеслись к этому легкомысленно. Ну мало ли кого куда номинируют. Дадут все равно какому-нибудь тибетцу, пишущему о тяготах китайской оккупации, или зулусу на полутысячи страниц, описывающему быт своей деревни. Вообще-то. Заметила Хелен, посерьезнев, в последние годы мода на социально-этническую озабоченность вновь пошла на убыль. Сейчас в очередной раз вдруг вспомнили, что художественная литература и публицистика несколько разные жанры, и опять стали ценить классическую интеллектуальную прозу. И все же они не решались поверить. Во всяком случае, внушали себе, что не стоит надеяться всерьез. До тех пор, пока не пришло известие. Это было в день рождения Робина, и он схватил трубку, полагая, что его хочет поздравить кто-то из друзей. Но известие, которое они все узнали через минуту, было ценнее любых поздравлений. Дальше, до самого отлета в Стокгольм, все завертелось в каком-то калейдоскопе. Шепорт раздавал бесчисленные интервью, отвечал на звонки, примерял фрак и в промежутках между всем этим урывками писал свою Нобелевскую лекцию. Он мог бы, конечно, разогнать репортеров, оставить телефон на автоответчике и спокойно поработать, но вся эта суета была ему чертовски приятна. Вроде он и прежде не был обижен известностью, и казалось бы, что уж такого изменило решение шведской академии? Но это был символ, символ его полного успеха и торжества. И вот, наконец, настал день, когда Джон Шепард в последний раз, проверив в зеркале, как сидит на нем фраг, вышел на сцену под аплодисменты зала. Стопка листов чуть дрожала в его руке. "Ваше величество, леди и джентльмены", начал он. "Я счастлив". В этот момент погас свет. Полицейский и фотограф в обсыпанном перхотью пиджаке присел на одно колено справа от трупа, щелкнул, а за рив вспышкой мертвое лицо с развороченным виском. Повернулся, ловя в объектив забрызганный кровью дисковый телефон, щелкнул снова, поднялся, отступил на шаг, еще раз заснял общую панораму и отсоединил вспышку. Закончил, Билл? Вяло спросил следователь, почти не глядя на него из-под полуприкрытых век. Следователю было слегка за тридцать. Он стоял, прислонив свое длинное, нескладное тело к стене и засунув руки в карманы расстегнутого кожаного пальто. Лицо его было бледным, под глазами круги, в углу рта он катал спичку, недавно бросил курить. Он устал, не выспался, у него ныли виски, и курить хотелось ужасно. Следователю было смертельно скучно. «Да», — кивнул фотограф, привычно упаковывая в футляры свои причиндалы. можно уносить». «Давайте, ребята». Следователь мотнул головой в сторону санитаров и страдальчески поморщился от боли в виске. Двое санитаров подошли к столу, опустили на полносилки, расправили черный пластиковый мешок. «Взяли! Что ты там застрял, Стив?» – прикрикнул один из них на своего напарника. «Да вот, смотрю, лицо у него странное. Парень вышиб себе мозги». Халябиться так, будто лапы Эшлин Стровн, потому и хлябиться, что без мозгов. Мне мой старик всегда говорил: все беды от большого ума. Нет, правда, Джо. Интересно даже. Никогда не видел такого счастливого жморика. Говорят, перед смертью у человека перед глазами за единый миг вся его жизнь проходит. Философски заметил Джо. Может, вспомнил, что приятное. Даже и в хреновой жизни хоть денёк приятный обывает. Вся жизнь замик? Да враки это. Откуда это знают-то? Кто опроверг? Те уж не расскажут. Ничего. Со временем сам проверишь. Осклабился Джо. Чипун тебе на язык. Хотя, конечно, придется. Ладно, бери его за ноги. Джордж Райт. «Вся его жизнь» читал Сергей Бельчиков.